Глава двадцать «Юху!» — крикнул Мэтр, высунувшись из вертолета Динака, когда тот пролетал над мотелем колесо. «Эй-эй! Эй, глядите! Я лечу!» Прошло уже два дня, и в радиатор «Спрингс» кипела жизнь. Сверкающий красный «Феррари» и два черных «Мазерати» вкатились в шиномонтажную мастерскую «Луиджи». «Добрый день!» — обратился «Феррари» к «Луиджи». Молния Маккуин сказал, что это лучшее место в мире, где ставят шины. Продадите мне и друзьям комплекта по три-четыре. Луиджи ахнул. Это был сам Михаэль Шумахер. Гвидо! Михаил Шумахер! Феррари в моей лавке! В моей лавке! Настоящий Феррари! ударит меня, Гвидо! ударит меня по бамперу! Это самый славный день в моей жизни! Луиджи упал в обморок прямо перед тачками элитного класса. Феррари повернулся к Гвидо. «Надеюсь, твоим маленьким приятелям все хорошо», — сказал он по-итальянски. «Я слышал удивительные вещи о вашем магазине». Гвидо изумленно уставился на Феррари. А потом он тоже потерял сознание, не проронив ни слова. Салли была неподалеку от колеса. Она любовалась городком с вершины горы, когда рядом с ней появился Маккуин. На нем была свежая краска от Рамона и новые наклейки. Кчао! улыбнулся гонщик. Они оба рассмеялись. «Просто по пути заскочил?» — спросила Салли. «Вообще-то...» — начал МакКуин, стараясь, чтобы его голос звучал небрежно. «Думал, может, задержаться здесь?» Он подъехал поближе к Салли. «Слышал, что в радиатор Спрингс снова кипит жизнь?» — сказал гонщик доверительным шепотом. Салли с сомнением посмотрела на него. «Так и есть». Еще ходят слухи, что какой-то крутой гоночный автомобиль из Лиги Поршня устроит здесь свою штаб-квартиру, — игриво ответил Маквин. Глаза Салли широко раскрылись. «Правда — Правда? — спросила она и тут же спохватилась. — Ну, ясно, — продолжила Порша, стараясь не выдавать эмоций. — Прощай, спокойствие. — Знаешь, — прошептал Маквин, — я скучал по тебе, Салли. Гоночный автомобиль потянулся к ней. — Маквин и Салли под деревом вдвоем! «Целует, целует, целует он ее!» — пропел Мэтр, пролетая на вертолете мимо. «Очень вовремя, Мэтр!» — крикнул Маквин. Он посмотрел на Салли. «Вот такой вот у меня лучший друг, что поделать?» «Наклейка», — сказала Салли, одарив его игривой улыбкой. «Кто последний приезжает к фло, тот платит?» «Не знаю. Может, просто прокатимся?» — предложил Маквин. Фары Салли блеснули. «Не-а!» Она сорвалась с места и помчалась вниз по горной дороге. «Твоя взяла!» — крикнул Маккуин, бросаясь в догонку за ней. «Качал!» — читал Всеволод Кузнецов.